«Рене Гассини. Жан-Жак Сампе. Проделки малыша Николя». Читает актриса Алла Човшик. Месье Мушабьер присматривает за нами. «Утром, когда мы на перемене спустились во двор, то не успели еще разбежаться во все стороны, как бульон наш воспитатель сказал. Внимание! Все посмотрели мне в глаза. Я должен пойти поработать в кабинете директора». А пока что за вами присмотрит месье Мушабьер. Будьте добры вести себя хорошо, слушайтесь его и не свядите суба. Вы меня поняли? Потом был он положил руку на плечо месье Мушабьеру и сказал ему: "Смелей, малыш Мушабьер". И он ушёл. Месье Мушабьер поглядел на нас круглыми глазами и сказал еле слышно: "Розаись". Месье Мушабьер это новый воспитатель, и мы ещё не успели придумать ему смешное прозвище. Он куда мало же бульёна, этот мисье Мушабер. Наверное, сам ещё недавно ходил в школу, и он ещё ни разу не присматривал за нами один всю перемену. "Во что играем?" спросил я. "Давайте в самолёты", сказал этот. Никто не знал, что это такое, и это объяснил. Надо разделиться на две команды своих и чужих, и каждый из нас будет самолётом. Надо расставить руки в стороны, бегать, делать "врр" и ставить подножки чужим. Если кто-то упал, его самолёт подбит, он вылетает. Мы решили, что это классная игра, и что никаких неприятностей из-за нее не будет. «Ладно», — сказал Эд, — «я буду командиром своих, капитаном Уильямом». Я такой фильм смотрел, он там сбивал всех врагов, тра-та-та-та-та, и хохотал. Один раз его тоже подло сбили, но не насмерть, его положили в больницу, как меня, когда мне аппендицит вырезали. И он выздоровел и снова стал сбивать других врагов. И в конце наши победили. Классное кино». «Я буду генемером», — сказал Мик-сан. «Он самый лучший летчик». «А я», — сказал Клотер, — «буду Мишелем Танги. Я про него на уроках читал в журнале «Пилот». Это что-то. У него всегда самолетом бывает какая-то авария, но он выкручивается, потому что здорово умеет летать, и у него классная форма». «Мне подойдет Буффало Билл», — сказал Жифруа. «Буффало бил не лётчик, а ковбой, дубина», — сказал Эд. «А что, ковбой не может стать лётчиком?» — ответил Жифро. «И вообще повторишь, что ты сказал?» «Что я сказал?» «А что я сказал?» — спросил Эд. «Ну, это, что я болван», — ответил Жифро. «Ха-ха, точно», — сказал Эд. «Ты болван». И они стали драться, но тут же подбежал месье Мушабьер и велел обоим встать в угол... Тогда Эд и Жифруа расставили руки и пошли на наказанных. А сами делали вр-р-р. «Я далечу раньше, чем ты, Буффало Билл!» — крикнул Эд. Месье Бушабьер посмотрел на них и почесал себе лоб. «Послушайте, парни!» — сказал я. «Если мы будем драться, выйдет как всегда и на игру не останется времени». «Ты прав!» — сказал Жифруа. «Тогда давайте разделимся на своих и чужих и начнем играть!» Но, конечно, вышла обычная история. Никто не хотел быть чужим. «Ну ладно», — сказал Руфюс, «тогда пусть все будут свои». «Да? А свои будут сбивать своих?» — спросил Клотер. «А что?» — сказал Миксан. «Есть свои, и не совсем свои. Альцест Николей и Клотер будут не совсем своими, Руфюс Жаким и я своими. Ну, полетели». И Руфюс, Жаким и Миксан расставили руки в стороны и стали бегать и делать «врррр». Только Миксан свистел. Он бегает быстрее всех и поэтому сказал, что он реактивный самолет». Мы с Клотером и Альцестом не были согласны. «Ну правда, что такое? Вечно Мексан начинает командовать. Мы стояли на месте, а Мексан, Руфюз и Жаким вернулись и стали бегать вокруг нас, делая «вр-вр-вр». «Но чего, парни?» — спросил Мексан. «Вы летаете или нет?» «Мы не хотим быть не совсем своими», — сказал я. «Но чего вы, ребят?» — сказал Руфюз. «Перемена сейчас закончится, а из-за вас мы не поиграем». «Ладно», — сказал Клотер. «Давайте играть, только не совсем свои будете вы». «Ты смеешься?» — сказал Миксан. «Сейчас увидишь, смеюсь я или нет». Крикнул Клатер и бросился за Миксаном, который раскинул руки и убежал свистя. Тогда Клатер тоже раскинул руки и стал делать «врррррр» и «тра-та-та-та-та». «Ну разве Миксана догонишь, если он реактивный самолет?» «Потому что у него очень длинные ноги с большими грязными коленками». «А потом Руфюз и Жааким развели руки в стороны и побежали за мной». Генимер вызывает вышку, генимер вызывает вышку, говорил Руфюс. А такой одного врр. Это я, генимер, закричал Миксан, пробегая мимо нас и свистя. За ним всё ещё гонялся Клотер, который делал тра-та-та-та, но никак не мог его догнать. Альцет стоял в углу двора и крутился на месте, врум-врум, вытянув в сторону одну руку, потому что в другой у него был бутерброд с вареньем. Наказанные этой же фруаз, вытянутыми в стороны руками, пытались поставить друг другу под ножку. «Ты сбит!» — крикнул Клотер Миксану. «Я в тебя сзади попал из пулемета! Тра-та-та-та-та! И ты должен упасть, как в вчерашнем фильме по телеку!» «Ну вот еще!» — сказал Миксан. «Ты промахнулся, а я тебя поймаю радарами!» И Миксан на ходу повернулся, чтобы запустить радары, и бум! Столкнулся с месье Мушабьером. «Нельзя ли повнимательнее?» — сказал месье Мушабьер. «А вы... Да-да, ну, все-таки подойдите сюда». «Мы подошли, а месье Мушабьер сказал...» «Я тут за вами какое-то время наблюдаю. Для чего вы так делаете?» «Как мы делаем?» — спросил я. «Так», — ответил месье Мушабьер. Он развел руки в стороны, побежал, стал свистеть, делать в р-ра-та-та-та и остановился прямо перед бульоном и директором. Они вышли во двор и смотрели на него с удивленным видом. Я говорил вам, мисье директор, что у меня душа не на месте, сказал бульон. Он ещё не закалён. Директор взял мисье Мушабира за одну из вытянутых рук и сказал: "Приземляйтесь, дорогой мой, нам надо поговорить". Не будь. На следующей перемене за нами снова присматривал бульон. Мисье Мушабир отдыхает с анчастия. Жалко, потому что когда мы стали играть в подводные лодки и поднимать одну руку как перископ, бульон всех нас тут же поставил в угол. А мы даже еще не начали пускать торпеды».